Тысяча третий и свободный человек. Придётся съесть её, если хочешь выйти отсюда. Таков закон. Убил – съешь. По словам адвоката, Алексею очень повезло. Буквально год назад за то же самое ему светила бы только пуля в затылок. Сейчас появилась возможность остаться в живых. Всего-то пара деталей. Вам интересно? Он подсел поближе. Ворот розовой рубашки украшал значок. На нём вилка протыкала насквозь жирный кусок мяса. Всё из-за моды на заморозку голов. Теперь каждый решил, что будет жить вечно. Продолжил адвокат. По крайней мере, он так считал. Теперь в делах об убийствах, особенно в случае Алексея, предполагалось два варианта развития событий: на выборы осуждённого, либо привычный вышаг, либо Тут он стал говорить немного тише и отстранённее. "Сколибо вам придётся съесть 5% тела жертвы за трое суток". Чего? Такого поворота Алексей не ожидал. 5% тела. Медленно, словно дегустируя каждую букву, повторил адвокат. Его рот при этом немного подёргивался влево. "Труп что ли жевать?" приспосил осуждённый. "Да", ответил адвокат. «Сырой», — зачем-то уточнил ещё он. После стал сбивчиво нести совершенную околесицу. Мол, Лёхе ещё повезло, если бы он убил ребёнка до пяти лет, то пришлось бы съесть его целиком. От пяти до двенадцати — половину, и только если убитому исполнилось больше двадцати лет, положено съедать всего пять процентов тела. А если утопленник? Непонятно, зачем поинтересовался Алексей. «Тогда бы вам очень не повезло», — заметил адвокат. «Зато вы не представляете, как сильно упала статистика убийств на воде». Он как будто даже тихонечко хмыкнул, но постарался замаскировать мешок под каш Так вы согласны? Адвокат ещё раз повторил условия договора. Алексею предстояло провести 3 дня в камере с телом жертвы и в течение этого срока съесть 5% тела. Если всё пройдёт как надо, он окажется на свободе. Есть небольшие ограничения. Вы не сможете выезжать за границу, и работать с детьми, но цена этому свобода, свобода. В финале адвокат почти пришёл на крик, капли кислых слюны из рта разлетелись во все стороны, словно победный салют. Вы согласны? И не дожидаясь ответа, он снова Алексею поднос с кучей лисков и ручку. «Подписывайте бумаги. Тут, тут и тут. За вами придут». Получив все необходимые закорючки, адвокат резко вышел, захлопнув дверь камеры и оставив его одного. На следующий день Алексея разделили догола. Помыли и отвели ее в плохо освещенную камеру, в углу которой лежал труп без головы. Койки не было. Туалета тоже. С него сняли наручники, и охранники молча ушли, не отвечая ни на один вопрос. Железная дверь захлопнулась. Пол был холодным. На стене висели электронные часы, которые отчитывали оставшееся время. «Ну привет, Галя», — поздоровался Алексей с трупом. Присел рядом и прикоснулся пальцами к тулуищу. Оно было прохладным и очень гладким, как будто мраморным. Алексей не мог представить, как его грусть раньше не только обнимала и целовала это тело. Сел в другой угол камеры, закрыл глаза. Не мог понять, зачем он вообще на это согласился. Однажды в отпуске они попали на незнакомый пляж. Галина предложила купаться по очереди, боялась, что украдут сумку. Там лежали фотоаппарат и телефон. Он заплавал далеко, и холодное движение скручивало ноги, словно тянуло на самую глубину. Страшно не было, хотелось плыть дальше, туда, где белый пароход проходил под мостом и скрывался за его тенью. Алексей почти доплыл, пока я не услышал оглушительный крик. Внезапно парни прыгнули с моста в воду. Он посмотрел в их сторону, как только один прикоснулся телом воды, то как марионетка из сувенирной лавки резко дёрнулся, обвис, как будто сломался и пошёл ко дну. То же самое произошло со вторым, словно кукловод опустил их ставину с верёвкой. Сверху кричали, и третий бросился на помощь друзьям. Позвоночник парня хрустнул от удара об воду. Голова запрокинулась набок. Алексей увидел, как за долю секунды тело сгибается под неестественным углом, и, кажется, даже услышал этот треск ломающейся хряща, после которого дышащий, здоровый человек превратился вдруг в пустую оболочку. Глина махал руками на берегу. На плече висела сумочка. Отчаявшись, она подняла полотенце и решила использовать его как флаг. Скоро песок попал в глаза. Она зашла в воду и начала умываться одной рукой, а другой продолжала махать. Возвращайся. Алексей поднял голову. Тело так лежало в дальнем углу камеры. Подошёл. Это мог быть кто угодно. Пывернул узнал галю по родинкам. Под пупком они располагались в виде треугольника. Вспомнил, как в шутку жена сказала, что по ним будет проще опознать её после аварии. Попытался приподнять ногу. Трупное окоченение вроде прошло. Стоишь животик как-то нелепо. Что же теперь сидеть и грызть мясо, как собака? В течение дня охранники сунули в окошко только две полдражки воды в пластике. Еды не приносили. Одну он успел выпить и использовал этуру для мыльных нужд. Вторая пока стояла нетронутой. Интересно, 5% это сколько? Допустим, на весят 70 кг. Без головы пусть 65. Делим на 100, умножаем на 5. Выходит 3 лишних кило. В день по килограмму. Вот почему еда не пересмотрена, разумная. Что ж, пора начинать. Ночью не мог заснуть. Лампа на трупах издевательскими гала, казалось, вот-вот и потухнет. Через несколько часов она отключилась на минуту другую, но снова зажглась. Свет стал слабее. Хараки пытался погрызть зад, в какой-то момент представил себя за стороной, рассмеялся. Выпил немного воды и сел у стены на корточки. Возможно, отключился на пару часов. Он перестал следить за временем. 2 года назад у Гали нашли рак. Он затронул те очаги мозга, которые врачи сочли неоперабельными. Срок поставили полгода. Протянуло она гораздо дольше. "Я не хочу возвраждаться с раком в голове", повторяла жена в те дни. "Не хочу жить с постоянной головной болью, с вспышками мигрени, падать в обмороки, страдать от бессонницы, забывать, что делала утром вчера. Отпусти меня, пожалуйста". Алексей старался его переубедить. "Ведь придумали способ как проснуться потом без боли, без страха, как жить вечно". Он знал, это неправда. Просто хотел сохранить её голову, вдруг есть ещё шанс. Врач только пожал плечами. Галя была права, если она и проснётся после, то только с раком. "Отпусти меня", попросила Галя. На самом деле требовала большего, чтобы Алексей помог ей уйти. Самое было страшное. Прибирали разные способы. Она от казалась от верёвки, негигиенично, от таблеток непредсказуемо, от огнестрельного оружия был шанс промахнуться. От крыш вдруг дети увидят. От воды не хотелось разбухать и превращаться в корм для рыб. Теперь она кормила Алексея. Прошли сутки, надо было что-то решать. Гриз начал на этот раз со спины, впивая зубами в холодную плоть. Старался не жевать, а сразу глотать, вырывало непережёванными кусками. Воды пока не приносили. Лампочка мигнув, о прощании окончательно потухла. Алексей постучал в стену, позвал дежурного, но никто не откликнулся. Где-то на потолке моргнула красная камера слежения. Приходилось двигаться на ощупь, света часов не помогало. Были видны только контуры трупа. Это напоминало камеру флоатинга куда он ходил с женой в прошлой жизни. Маленькая комната, внутри здоровенный ящик. Забираешься в него, а там вода с регулируемой температурой и темнота. Сверху ящик накрывают крышкой и оставляют тебя в невесомости плавать в тишине. Иногда включают музыку. Говорят, помогает расслабиться и сконцентрироваться. Здесь, рядом с трупом, на холодном полу, без еды и воды, было о чем поразмышлять. Алексей потянул Галю за ногу и продолжил грызть. Воду так и не принесли. На третий день дверь открылась. Лучи яркого света ослепили Алексея до боли в глазах. Он попытался встать, но подскользнулся на моче и шлёпнулся обратно в лужу. Голый, замёрзший, перемазанный в собственных фекалиях, подошёл к охраннику и улыбнулся. Потом встал на четвереньки, до полз до трупа, английскую сожики сожрал, тщательно пережёвывая. Я знал, что вы справитесь. Услышал изверху голос адвоката, который хотел подойти, но начав опускать носок дорогого кожаного ботинка на пол камеры, заметил, что тот полностью залит мочой, отдёрнул его, поморщился и продолжил стоять в проёме широкими металлической двери. Поздравляю вас, пронёс адвокат громогласно. «Теперь вы свободный человек!» Алексей прыгнул на него. Попытался откусить ухо, но получил кулаком в висок от охранника. Отключился и упал. «Почему они всегда рвутся именно к ушам?» Неудуменно заметил адвокат, отряхиваясь. Дал знак охраннику, и тот добил Алексея несколькими точными ударами дубинкой в висок. «И никогда, никогда не читают, что написано в договорах мелкими буквами!» Продолжил он уже устало, выковыривая непонятно откуда взявшуюся грязь из-под идеально отполированного ногтя. «Тысяча третий. Готовьте печь», — произнес он, глядя в камеру слежения, и вышел. На полу лежал худой, голый, мертвый мужчина и здоровенный кусок мяса, отдаленно напоминающий человеческое тело. Охранники унесли трупы, за ним пришли уборщики и стали отдраивать помещение, чтобы вскоре принять нового посетителя.